Глава восьмая. И снова в бой. «Наблюдаю у берега два горящих транспорта!» — донесся крик сигнальщика. «На берегу еще два пожара!» «Молодцы крейсерские!» — удовлетворенно кивнул Макаров. «Славно поработали. Будем надеяться, что и в погоне, в которую они пошли, удастся сделать еще что-нибудь полезное». «А мы, ваше превосходительство?» — поинтересовался командир Петропавловска. А мы продолжим то, что начали наши крейсера. Подготовить сигнал, огонь по береговым сооружениям, стрелять чугунными снарядами. Разрешается израсходовать по дюжине на шестидюймовое орудие и по четыре на орудие главного калибра. И встала дыбом земля... И заполыхали фанзы в небольшом китайском городке, населению которого очень не повезло, что именно его выбрало пунктом высадки японская экспедиционная армия. Пять русских броненосцев и два крейсера посылали из своих стволов смерть. Смерть, которая не разбирала, где здесь японец, а где китаец. А ничего не поделаешь. Война есть война. Крейсерам отойти на пять миль Мористия. наблюдать восточные и северные румбы, броненосцам продолжать обстрел. Отдал очередной приказ командующий флотом, и филиал «Ада» на берегу продолжил свое функционирование. Петропавловск, Полтава, Севастополь и Пересвет с победой продолжали засыпать металлом и взрывчаткой вражеский берег. Пара батарей полевых пушек... которые могли бы еще отбиваться от миноносцев или канонерок, не стали даже связываться с такими большими дядьками, как русские броненосцы. Расчеты быстро взяли свои пушки в передки, и японцы стали спасать от гарантированного уничтожения хотя бы орудия. Запряжки понеслись к ближайшим холмам, чтобы спрятаться от убийственного огня за ними, но повезло не всем. Трех пушек дополнительно армия маршала Аямы при этом лишилась Медленно, но верно, Битзово приобретал вид лунного пейзажа. Город превращался в совершенно безжизненное пространство. С расстояния трех миль русские тяжелые орудия перепахивали землю и поджигали все, что могло гореть. И заставляли взрываться все, что могло взрываться. С палады передают, ваше превосходительство. Состо подходят главные силы неприятеля. Добро. Дяне и Палладе. Наблюдать противника. радиовирону немедленно возвращаться к эскадре тожематтусевичу есть николай матвеевич это уже к яковлеву поднимайте сигнал эскадри поворот последовательно влево следовать за мной в порт артур иметь ход 13 узлов слушаюсь ваше превосходительство на мачту петропавловска поднялись сигнальные флаги и эскадра стала послушно разворачиваться домой оставив за собой вдрызг раздраконенный и пылающий порт Но домой нужно было ещё попасть. «Ваше превосходительство!» Снова взлетел на мостик флагмин. «Новое радио отверено!» Судя по выражению вашего лица, Константин Фёдорович, ухмыльнулся Степан. «Что-то приятное». «Так точно! Отряд противника уничтожен. Сожжены четыре транспорта, подорван миной броненосец Чиен-Иен». Тонет. Один крейсер типа Мацусима избит артиллерией и добит миной. Затонул. Второй после боя выбросился на камни, чтобы не затонуть. айда Роберт Николаевич! айда молодец!» разулыбался Макаров. «Не ожидал от него такой прыти. И, как я понимаю, миноносцы первого отряда не подкачали». «Не могу знать ваше превосходительство», — смущенно ответил Кавторанг. «Ладно, передайте крейсерам и миноносцам мое удовольствие». о подробности узнаем потом, и повторите мой приказ, возможно, скорее соединиться с эскадрой. И еще, поднять сигнал эскадре. Наши крейсерские и отряды уничтожили броненосец и три крейсера противника. Не вредно поднять настроение нашим экипажам перед предстоящим боем. А бой уже становился почти неизбежным. Броненосцы и крейсера Тога, имея преимущество в ходе около 3-4 узлов, потихоньку приближались, идя параллельным курсом. Диана и Паллада, не рискуя испытывать судьбу дальше, пошли к своей эскадре. «С дианы передают четыре броненосца, три броненосных крейсера, малые крейсера не менее четырёх, вероятно, миноносцы, головным Микаса». «Понятно», — кивнул Сепан. «Всё, что есть здесь у Тога». Камемуру он, скорее всего, отправил в Японское море ловить наши владивостокские крейсера. Но ничего, мы уже почти вырвались из архипелага, а там можно и в догонялки поиграть. Главное не дать прижать себя к берегу раньше времени. У японцев серьёзное превосходство в скорости, Степан Осипович. Подошёл к командующему Молос. Да и в бортовом залпе они нас всё-таки превосходят. 27 января, Михаил Павлович, у того имелось значительно более серьёзное преимущество в бортовом залпе. но отстрелялась наша эскадра вполне прилично. А сейчас, надеюсь, будет еще лучше. Нет-нет, усмехнулся Макаров, увидев недоумение на лице своего начальника штаба. Я не собираюсь без необходимости ввязываться в авантюру. Искать боя с японцами планирую только после ввода в строй Цесаревича и ретвизана Ну а при бою на отходе у нас очень неплохие шансы. К тому же, смотрю, противник так и не научился нас уважать. «Догоняет на близком к нашему кельватору параллельном курсе. Придется повторить урок». Вице-адмирал Тога оставался невозмутимым внешне. Но в душе у него клокотали такие эмоции, что даже самый темпераментный итальянец обзавидовался бы. Мало того, что за пару дней флот, находящийся под его командованием, понес совершенно невообразимые потери от русских мин, как сегодня еще эти северные варвары сожгли шесть транспортов с войсками и грузами, раздраконили Битзова, а к тому же потопили три крейсера и броненосец. Как только был получен сигнал с обреченного Акицусима, как только эфир заполнил треск русских радиопомех, стало понятно, что бородатый Макаров атакует место высадки десанта. Но требовалось еще развести пары на броненосцах и крейсерах. а следовать китайскому порту кратчайшим путем было весьма и весьма чревато. Гибель на минах Касуги и Мацусимы в этом чертовом архипелаге подсказывала, что ни один пролив между многочисленными островами и островками нельзя считать безопасным. Пришлось выходить с якорной стоянки в открытое море и огибать эллиоты севера. А сейчас, когда противник сначала показался на горизонте, а потом стал уже вполне досягаем, на мостике Микасы каждый офицер и матрос думал и мечтал только об одном – догнать и покарать. Тем более, что буквально несколько минут назад пришло известие о полном уничтожении русскими крейсерами и миноносцами отряда Катаоки и конвоируемых им транспортов. догнать, зацепить связать боем а там не может не сказаться превосходство в количестве кораблей линии в качестве бронирования и превосходство в лёгких силах крейсерах и миноносцах флоту иметь ход шестнадцать узлов бесстрастно приказал тога сколько до их концевого семьдесят кабельтовых ваше превосходительство немедленно отозвался командир броненосца и прошу прощения но исимма может и не дать шестнадцать согласен Ихими выйти из строя и идти самостоятельно на максимальной скорости. Остальным иметь 17 узлов. Японский кильватор медленно, но верно пожирал расстояние, разделявшее его и пересвет, идущий в хвосте артурской эскадры. Еще четверть часа, и Микаса сможет начать громить своими пушками этот недоброненосец. А потом подключатся и остальные корабли японской боевой линии. «Начинайте пристрелку!» – скомандовал Тога. «Есть!» – бабахнула выстрелом шестидюймовка правого носового каземата. Всплеск от падения снарядов заметнулся с серьёзным недолётом. «Русский флагман поворачивает ваше превосходительство!» – обеспокоенно произнёс Эдзичи. «Похоже, что они собираются резать наш курс!» и «Вижу!» – мрачно бросил адмирал. «Насиба уже рассказывал об этом приёме Макарова». Петропавловск действительно лег на пересечку курса японской эскадры. Следующие в его струе матилоты послушно следовали за своим головным и совершенно явственно обозначилась угроза обстрелами кассы всеми пятью русскими броненосцами. Допускать этого было нельзя ни в коем случае, но при простом отвороте с генерального курса под сосредоточенный удар артиллерии артурских броненосцев попадал хвост эскадры Тога. Поворот влево вдруг. Семь румбов. Немедленно отдал приказ командующий японским флотом. «Отвечают? Ясно вижу», — через 20 секунд доложил адъютант Нагата. «Исполнять». Броненосцы Того дружно развернулись на пятки и стали строем фронта уходить в открытое море, подальше от курса, который грозил серьезными неприятностями их флагману. Макаров, разумеется, не стал преследовать и снова развернул свой кельватор по направлению к порт Артуру. Командующий объединенным флотом Японии понял, что до темноты, если удастся догнать русских и навязать им бой, то совершенно ненадолго. Рассчитывать нанести какому-то кораблю серьезные повреждения в артиллерийском бою не приходилось. Основная надежда была на минные атаки. Два отряда истребителей... И два миноносцев только и ждали команды, когда сгустятся сумерки и им позволят атаковать вражеские корабли. Но васлед Макарову все-таки повернул. Был шанс нагнать русских мористе, а потом пойти на сближение. И если будет на то воля богов, нанести противнику хоть какие-нибудь повреждения. Проредить среднюю и противоминные артиллерии, сбить ход. «А ведь нагонит на стога, Степан задумчиво проговорил Молос, опуская бинокль. «Здорово чешут японцы, и обогнать успеют, и сблизятся. Полчаса, час боя нам почти гарантированно до темноты. А потом и их миноносцы полезут. Этого добра у противника хватает». «На всю волю Господа, Михаил Павлович», спокойно отозвался Макаров. «Может, догонят, а может и нет. Неизбежные на море случайности. Но если и догонят, то мы к этому готовы». «Неужели вы думаете, что я вывел бы эскадру в море, если бы боялся боя с главными силами противника?» «Разрешите ваше превосходительство?» – подскочил к адмиралам лейтенант Шереметьев, один из флагманских офицеров. «Особой срочности! Телеграмма от Вирона!» – читаете. «Следуем к эскадре. Прошли траверс Битцева. Грозовой поврежден, хоть не более пятнадцати узлов. Пойдет в артур самостоятельно». Нелегкое решение пришлось принимать вирану от которого прямой приказ командующего флотом требовал, возможно, скорее, то есть на максимальной скорости и не теряя времени, присоединиться к основным силам. Что, разумеется, даже не давало возможности снять экипаж с поврежденного миноносца и затопить корабль. То есть решение, конечно, принимать не требовалось. Его принял адмирал, но с каким булыжником на сердце командующий крейсерским отрядом его выполнял? Как и Матусевич, который хоть и был выше по чину, чем командир Баяна, но формально был ему подчинён в данной операции. «Отвоевался наш Грозовой», – мрачно процедил Молос. «Оставьте». Макаров недовольно посмотрел на своего ночтаба. «Не надо хоронить миноносицы раньше времени. У них вполне имеется шанс проскочить к Норду, обогнуть Элиоты в темноте и завтра прийти в Артур. А уж встретить их будет кому». «Ну а если всё-таки не дойдёт?» «На войне как на войне», – говорят французы. «Да, но всё-таки оставьте». — повторил Степан. — Нам сейчас самим бы от тога отмахаться. Смотрите, он же лёг на сближающийся курс. Через полчаса, я думаю, сможет уже открыть пристрелку по нам. Микаса действительно, выйдя на травер с хвоста русской колонны, повёл свою боевую линию не параллельно артурской эскадре, а слегка склонился в сторону берега, рассчитывая в самое ближайшее время выйти на дистанцию открытия огня. «Принять влево на два румба!» — неожиданно приказал Макаров. — Передать по эскадре. Приготовиться к бою. — Идём навстречу? — удивился начальник штаба. — Именно. Если уж драться, то на привычной для нас дистанции. Ну или максимально приближенной к ней. Так что ещё минут десять понаблюдаем противника с мостика, а потом пора и в боевую рубку. — С паллады передают. «Вижу — Вижу дымы с норда! — прервал беседу адмиралов крик сигнальщика. — Будем надеяться, что это наши крейсера нагоняют. — удовлетворённо кивнул Степан. «Вовремя. Пригодятся они. Особенно Баян. Передайте Диане и Палладе идти им навстречу, а то не ровен час собачки могут и отрезать Роберта Николаевича от нас. Кстати, Степан Осипович, а вам не кажется странным, что у японцев отсутствует косуга?» Да, я тоже обратил на это внимание. «Вероятно, ушел вместе с крейсерами Камимуры в Японское море, хотя такой выбор кажется мне странным. Логичнее было взять Пятый Масаму или Такиву». кто там из них сейчас ведет броненосные крейсера. Впрочем, чего гадать, нет косуги в строю, и слава богу, нам же легче придется. Идемте уже в рубку, Михаил Павлович. Подкорректировать конструкцию боевых рубок на кораблях было одним из первых распоряжений Степана, как только он оказался в данной реальности. Смотровые щели, имевшие до этого высоту более фута, заузили в два раза, зазор между стенами и грибовидной крышей прикрыли экранами из толстой стали. Кроме того, с эскадрой свезли на берег все изделия из горючих материалов, если они, конечно, не являлись совершенно необходимыми для нормальной службы. Исключение составили рояли кают-компаний. Вещь в бою совершенно ненужная, но, как говаривал герой Леонида Быкова в замечательном фильме «В бой идут одни старики», Все приходящее а музыка вечно. А вот грибных судов на борту командующий не пожалел. Оставили лишь самый необходимый минимум, остальные сдали в порт. Так что в бой можно было идти, не особо опасаясь хотя бы тех неприятных последствий, что возникали в прошлой реальности из-за недальновидности адмиралов российского флота. Но непосредственно перед началом боя главных сил пришла информация, которая заставила Степана отвлечься от дебюта сражения. ваше превосходительство заскочил в боевую рубку лейтенант азариев радиотелеграмма с баяна дочитайте уже скорее лейтенант раздраженно отреагировал командующий не отрываясь от смотровой щели четыре вражеских крейсера идут на пересечку курса пробиться без боя к эскадре не смогу черт бы побрал этого вирана ведь на адмирала экзамен держит На его счастье, Рейцинштейн, начальник отряда крейсеров, свалился незадолго до операции с какой-то инфлюенцией. Так мог бы и сам решение принять. «Срочно передавайте. Разрешаю действовать по обстановке. Если сочтете разумным, прорывайтесь в открытое море и возвращайтесь в Артур завтра. Все. Больше никаких. Да! Немедленно передайте на Диану и паладу разрешая возвращаться к эскадре, если соединение с крейсерским отрядом будет затруднительно. «Есть!» – козырнул флаг офицер и поспешил удалиться. А для Степана перестал существовать весь мир. Весь, кроме приближающегося к строя японцев и этой боевой рубки, из которой предполагалось устроить максимальные пакости приближающимся четырем броненосцам и трем броненосным крейсерам врага. Блеснуло выстрелом в шестидюймовом каземате Микассы, что значило, что первый снаряд уже в пути, что он уже несёт с собой смерть и разрушение. «А собачки-то наглеют, как считаете, Виктор Карлович?» — обратился к своему старшему артиллеристу Вирон. «Полностью с вами согласен, Роберт Николаевич», — немедленно отозвался Деливрон. «Даже в башнях мы израсходовали меньше четверти боезапаса, так что встретить японцев у нас есть чем». «Телеграмма от командующего!» — поднялся на мостик лейтенант Подгурский. «Давайте, так. Нам разрешено уходить в открытое море, не ввязываясь в бой. Какие будут мнения, господа?» «А почему?» — недоуменно посмотрел на командира Делеврон. «Почему мы должны драпать в море от этих...» «Где сказано «должны», лейтенант?» — сурово посмотрел Вирон на своего офицера. «Нам разрешают!» Но я этим разрешением пользоваться не собираюсь. Тем более, что Диана и Паллада идут навстречу. Оставаться на курсе. Макаров, отдавая приказ своим крейсерам действовать по обстановке, Опасался того, что Тога может отрядить один из своих броненосных крейсеров на перехват артурского крейсерского отряда. Ведь имелось сильное опасение, что без такового распоряжения буквоед Вирен продолжит выполнять приказ, полученный ранее, до исчезновения под волнами последнего вымпела, находящегося под его командой. А теперь крейсера типа Токосага, находящиеся под командой контр-адмирала Дева, являлись весьма неплохими представителями своего класса и лучшими изонных в японском флоте. При водоизмещении чуть больше 4000 тонн они имели скорость в 20 узлов, были очень мощно вооружены для своих размеров, два 8-дюймовых орудия, 10 120 миллиметровых и дюжина пушек 76 миллиметров Идеальные убийцы кораблей слабее себя. Но за все нужно платить. Валяло эти кораблики на волне весьма чувствительно. Любое попадание в батарейную палубу выводило из строя сразу по несколько орудий и выкашивало осколками значительную часть артиллерийской прислуги. Корпуса были слабенькие, и буквально пара тройка шестидюймовых попаданий могла вывести крейсер из строя. Огрозные восьмидюймовые орудия располагались как раз на полубаке и полуюте, каковые конструкторы кораблей создали для улучшения мореходности. Мореходность улучшить удалось, но установить так высоко над ватерлинией тяжеленные артиллерийские установки было не самым мудрым решением. Точность их стрельбы даже при небольшом волнении моря оказывалась совершенно неудовлетворительной, если, конечно, огонь вёлся не на малых дистанциях. Примечание. В том числе и потому на своих новых крейсерах типа Тане японцы уменьшили главный калибр в конечностях до более скромных 6-дюймовок. А сейчас, как оказалось, появился шанс схватиться с четырьмя же кораблями. Диана и Паллада также не свернули с курса, каждый из которых был на голову сильнее. Но не атаковать контр-адмирал Дева не мог. Имелся все-таки шанс зацепить огнем артурских богинь минут на 10-15 до их встречи с Баяном, Аскольдом и Новиком. А потом русские крейсера наверняка сотворятся и можно рассчитывать в скоротечном бою на контуркурсах нанести противнику дополнительные повреждения, что хоть немного облегчит задачу миноносцам, когда на море упадет темнота. Читосе начал пристрелку по Диане, находясь в 25 кабельтовых по ее раковине. Первые всплески вставали достаточно далеко от ее кормы, но неумолимо приближались. Когда дистанция была начерно нащупана, грохнула и баковая восьмидюймовка флагмана третьего боевого отряда. Чудеса на войне случаются. Первый же снаряд весом более центнера и содержащий почти 10 килограммов взрывчатого вещества, просверлив две мили пространства разделявшего корабли, лопнул на Юти Дианы, уничтожив кормовую шестидюймовую пушку и выкосив осколками около полутора десятков матросов. Временно прекратил стрельбу весь кормовый «Плутон» к русского крейсера. За сестру отомстила палада Сразу два шестидюймовых снаряда взорвались под клюзами «Читтоса», выдров из борта солидные куски обшивки, причем один из них практически на уровне ватерлинии. В пробоину тут же стали захлёстывать волны. Кроме того, по палубе прошелся шквал снарядов из пушек калибром в 75 мм. Орудия, конечно, не слишком солидные. Но когда таких подарков получаешь в приличном количестве, то неприятности гарантированы. То трубу пробьет, то орудийные расчеты повыбит, то какой-нибудь пропровод перебьет. Все эти мелкие неприятности постепенно складывались в крупные. А тут еще подал голос подходящий баян. Вернее сказать, дуэтом стали исполнять свою партию в данном концерте басами баян и аскольд. Навик пока еще не пытался поддержать дискантом, из 120-к могучее пение старших товарищей далековато для него было, но те справились сами. Пока противоборствующие крейсера разносила на контур курсах, Читоса успел схлопотать, кроме всего прочего, еще и восьмидюймовый снаряд с Баяна в угольную яму. Из борта выбросило черным дымом, и корабль стал уже чувствительно крениться на левый борт. Пришлось срочно отворачивать с боевого курса, щеголяя к тому же пожарами на орудийной палубе и на юте. Прошедшие за ним Касаги, Токасага и Иосина отделались значительно меньшими повреждениями, но тоже получили по несколько попаданий. Здесь, наверное, стоит сделать некоторые отступление чтобы у читателя не создалось впечатление, что пушки стреляют сами. Ну ладно, не сами, при них имеются наводчики. Но и этого мало. В орудии чтобы оно выстрелило, необходимо зарядить снаряд. А у стандартной шестидюймовки он весит более 40 килограммов. Снаряду нужно дать пинка, чтобы он полетел в сторону врага. Необходим еще и заряд, который это сделает. Еще 13 килограммов. И то, и другое хранится не рядом с пушками. В погребах под ними. Люди в погребах работали в тесном замкнутом пространстве, не имея понятия о том, что происходит наверху. Тоже можно сказать о машинистах и кочегарах, но подача снарядов к пушкам действовала безостановочно и бесперебойно. Несмотря на то, что у некоторых элеваторов перебило тросы подъёмных рам, из этих погребов боеприпасы подавали вручную, но задержек выстрелов и там из-за недостатка снарядов не было. Раз за разом один подносчик подбегал к орудию, где 41 килограмм смерти загонялся в зарядное отделение, другой подносил пороховой заряд, даже же, смачно чавкал затвор, выстрел, и всё по новой. По 3-4 выстрела в минуту делала в среднем каждая 6-дюймовая пушка в этом бою. Некоторые орудия после выстрела проседали больше нормального, и их приходилось накатывать с огромным трудом. Но Баян со скольдом исправно били своими левыми бортами по проходящему на контркурсе противнику. Сами получали тоже. Нельзя сказать, что серьёзно, но получали. Досталось перелётами и Диане с паладой которые заскочили за линию своих крейсеров и разворачивались на обратный курс, чтобы вместе с отрядом Вирона следовать к эскадре. Несколько попаданий они, конечно, схлопотали. разбила шлюпку на Диане, ей же пробило среднюю трубу, смяло взрывом вентилятор, разгорелся пожар в кают-компании. Паллада обошлась меньшей кровью, всего лишь пробоина в корме на два метра выше ватерлинии. Совершенно не фатально. Тем более, что пожарный дивизион находился неподалеку и в зародыше задавил разгорающийся пожар. Оставалось увести относительно неповрежденным Навик, а именно на него постарались обрушить всю свою ярость крейсера 3-го боевого отряда. Именно он являлся самым ранимым. Именно он являлся ужасом японских миноносцев. Именно этот небольшой корабль так мечтали уничтожить моряки страны ямата. всплески от сосредоточенного залпа крейсеров контр-адмирала Дэва легли очень кучно. Попади на вик под этот град, не сдобровать единственному легкому крейсеру артурской эскадры. «Лево руль!» – немедленно скомандовал Шульц, и третий мотелот русского крейсерского отряда направился туда, где только что поднимались всплески от японских снарядов. Вернее, не совсем туда, но именно на ту параллель курсов. Сам командующий специально вызывал командиров Навика и оскольда чтобы объяснить им прием, называемый охота за залпами. «Если противник бьет по вам залпами, господа», – инструктировал Макаров, «то немедленно следуйте к месту падения его снарядов. Японец увидел, где упала его предыдущая серия, внес поправки, и следующий десяток другой снарядов вздыбит в воду где угодно, но только не на том самом месте, куда угодили предыдущие. Понимаете?» Борода оказался совершенно прав. Новая порция смерти, которую японцы так надеялись направить в Новик, спорола волны далеко от курса, на который лёг самый лёгкий из лёгких крейсеров Артурской эскадры. палада и Диана тем временем уже развернулись и легли на курс параллельной отряду Вирона, но пока ещё не влились в Кельватер, пока ещё следовали параллельно. С Баяна последовал приказ уменьшить ход до 16 узлов, и выстраиваться в строй пелинга влево. Крейсера контр-адмирала Дэва, исключая севшего носом Читтоса, тоже развернулись и легли на курс преследования. Без контр-адмирала Дэва, державшего свой флаг именно на наиболее повреждённом крейсере. А времени перескочить на другой корабль не было абсолютно. Так что три оставшиеся собачки повёл в атаку Иосина, как наиболее близкий к отряду Вирона после разворота. Но продолжилось всё безрезультативной вялой перестрелкой с палладой. Уже сгущались сумерки, расстояние было преизрядным, а вдогон из всех японских орудий могли бить лишь две шестидюймовки и осина. И, совсем запредельного для данного боя расстояния, восьмидюймовая баковая косаги. Попаданиями не отметились ни русские, ни японцы. Крейсера Порт-Артурской эскадры уходили на защиту своих броненосцев от минных атак. Уходили туда, где над водой уже бушевал огонь. Туда, где эти две взаимоненавидящие друг друга стихии заключили временный союз. Союз противоестественный, но очень действенный. Действенный по мнению и желанию заказчика. Имя которому. Смерть.